Глава 1. Ренессанс. Йоханнес Окегем. Реквием. 1461 или 1483 год. Кирия Элейсон. Кто такой Йоханнес Окегем? Атмосферу неопределенности, которая окутывает фигуру Йоханнеса Окегема, одного из величайших композиторов 15 века, ощущаешь, прежде чем начнешь интересоваться его музыкой и биографией. Вокруг самой фамилии Окегем, неудобной фамилии, не вызывающей никаких ассоциаций, не сообщающей ни своих национальных корней, ни правильного ударения, долгое время существовала чисто орфографическая путаница. История знает порядка двух десятков вариантов ее написания. Но бог с ней с фамилией. Имя Йоханнес, знакомое и кажущееся безопасным, приводится то как Йоханнес, то как Жан, то как ехан Французские источники и поныне называют Окагема Жаном, но устоявшимся вариантом написания сейчас считается все-таки Йоханнес Окагем. Именно так это имя написано рукой его обладателя, Мы располагаем в его подписи, обнаруженном в конце XIX века, согласно которому выходит, если допустить, что это не подделка, что свою фамилию Окагем писал именно так. То есть, так он написал ее, по крайней мере, однажды. это орфографическая чехарда связана с чехардой языковой и политической, происходившей в XV веке на территории современной Бельгии, родины Окагема. Приблизительно в часе езды на машине от города сен где он родился, располагается местечко Окегем. Естественно, предположить, что фамилия предков Окегема связана с этим названием. Скорее всего, так оно и было. Однако на протяжении его жизни территория графства Эно, где находится сен трижды передавалась из рук в руки. Вначале им правила графиня Якоба Баварская, дочь голландского графа Вильгельма II Баварского, С 1432 года эта земля оказалась присоединена к Бургундии, королем Филиппом III добрым А после смерти его сына, последнего бургундского герцога Карла Смелого, отошла к Габсбургам. Регион, где располагается графство Эно, называется Волонской Фландрией. Его население говорило и писало на волонском языке. Но когда Окигем родился, Французское присутствие в культуре и обиходе графства Эно было очень сильным, не говоря уже о том, что большую часть жизни композитор впоследствии провел при французском дворе. Поэтому он сам мог писать свою фамилию всякий раз по-разному. Скорее всего, он знал волонский, но воспринимал в качестве родного французский язык. Как выглядел Окагом? Заводя разговор о внешности Окагема, мы представляем себе картину фламандского художника 15 века под названием «Портрет музыканта», находящуюся в Музее изящных искусств Сан-Франциско. Эта работа, которую в 1998 году исследователь Рейнхард Шторм осторожно предложил идентифицировать, как портрет Окагема принадлежит кисти ученика Робера Кампена. Самым знаменитым учеником Кампена был Рогер Вандер Вейден. чуть ли не главный фламандский художник столетия. Однако этот портрет принадлежит не ему, а, вероятно, его соученику Жаку Даре. Если это так, то гипотеза шторма рассыпается. Даре был старше Окагема, а портрет, на котором изображен человек средних лет, написан в 1430-е годы, когда Окагему не было еще и 20. Вдобавок, карьера Даре прошла в Бургундии, а не в центральной части Франции. и они с Окигомом вряд ли встречались. Тем не менее, этот прекрасный портрет, мелькая в буклетах концертов и на обложках пластинок, незаметно прописался в массовом восприятии, и, может быть, не напрасно. Портрет — физический, осязаемый предмет. Он — современник таинственной музыки своей эпохи и глубоко проникнут ею. На нем в три четверти изображен человек с некрасивым, на удивительно дружелюбным и притягательным лицом, чистыми хрупкими чертами в черном головном уборе со складками, который сложно завязан наподобие тюрбана. Если приглядеться, видно, что к нему на едва заметных цепочках прикреплены две крошечные книжки, свидетельствуя культуры ношения миниатюрных рукописей, служивших украшениями. Мы можем предположить, что эти книжечки — сборники песен. Рядом с одной из них из уха портретируемого тянется тончайшая, золотой канители, нотная строчка. Она вышита на головном уборе, но выглядит как попытка записать на холсте музыку, которую слышит или воображает человек на портрете. По мнению Рейнхарда Шторма, эта музыкальная строчка содержит первые ноты трехголосной песни Окагема, название которой дословно переводится с французского как «Мой рот смеется, а мысль моя печальна». Невероятно популярного во Франции сочинения в жанре куртуазной светской песни в 1501 году, включенного в первый в истории печатный песенный сборник. Второй предполагаемый портрет Окагама был сделан после его смерти. Это рисунок во французской иллюстрированной рукописи начала XVI века, находящейся в Национальной библиотеке в Париже. На ней изображена группа музыкантов, поющих вокруг церковной кафедры. Один из них выделяется. В длинных коричневых одеждах, напоминающих сутану, пожилой, он словно нарисован с карикатурно выпученными глазами. Если присмотреться, становится понятно, что они изображены несоразмерно большими, потому что на нем надеты очки. Стихотворение, сопровождающее иллюстрацию, упоминает о знаменитом 36-голосном каноне «Монстре», сочинении Окагема, которое массовая культура облюбовала больше всего. Вероятно, иллюстратор действительно намеревался изобразить среди певчих великого мастера, но полноценным портретом это считать нельзя. К тому же, рукопись была сделана через несколько десятилетий после смерти Окагема. Жизнь и смерть Окагема. Мы не знаем точно, когда родился этот прославленный и загадочный человек. Исследователи называют даты вокруг 1425 года, отличающиеся друг от друга на два десятка лет. Многие его сочинения — рукописи туманного провинанса. Но даты его смерти известны доподлинно, благодаря официальной бумаге, назначающей его преемника в должности казначея аббатства Сен-Мартен в Туре. В 1497 году почтенного мастера, видимо, прожившего долгую жизнь, не стало. Судя по реакции современников на его смерть, на тот момент Йоханнес Окагем был одним из первых, если не первым, композитором Европы. Важный ренессансный теоретик музыки, один из выдающихся эрудитов XV века, Иоанн Тинкторис называл его ведущим композитором своего времени. В более позднем труде, написанном при жизни Окагема, Тинкторис сообщает, что тот также был превосходнейшим контратенориста Басус. Сейчас контратеннерами называют обладателей самых высоких мужских голосов. Но здесь имеется в виду низкий голос, нечто вроде баса-баритона. Среди поэтических эпитафий, сложенных по случаю кончины этого фламандского орфея, есть знаменитое стихотворение Эразма Роттердамского с описанием вселенского траура и рыдающих муз Поэтический плач озаглавлен йоханасу Окегому, первому среди музыкантов. и был положен на музыку в XVI веке. Автор этой музыки, франко-фламандский композитор Йоханнес Лупи, прожил очень короткую жизнь и оказался куда менее известен, чем его звездный старший современник Жоскен депре Тот тоже написал траурную песнь памяти Окагема, взяв текст француза Жана Молине. Его краткое содержание — Рыдания безутешных нимф и композиторов франко-фламандской школы о том, что жестокая Мойра захватила Окагема в свой смертоносный капкан и описание музыкальных и человеческих добродетелей усопшего. К нему были добавлены латинские строки о вечном покое и свете. «Вечный покой даруем Господи, и вечный свет пусть светит им». Вышло так, что эти слова, открывающие любую заупокоенную мессу, прозвучали над надгробием автора «Реквиема», с которого мы отсчитываем историю жанра. Место его рождения, городок Сен-Гелен, сейчас насчитывает порядка 20 тысяч жителей, и кроме Окагема гордится разве что ежегодным фольклорным фестивалем. Во времена молодости великого полифониста вся территория современной Бельгии находилась в границах бургундского герцогства, недавно выделившегося из Франции. Судя по бухгалтерским записям 1453 года, Окагем, до этого уже служивший певчим во Фландрии, оказался при французском дворе в составе придворной капеллы. Ему было около 30, и он провел там следующие 43 года, замеченный и возвышенный королем Карлом VII. Получив важную должность казначея аббатства святого Мартина в Туре, Окагем проработал на ней при трех королях. карли VII, его преемники Людовике XI и молодом Карле VIII. Пережив двух из трех этих французских монархов, он мог создать свой реквием на смерть одного из них. Именно поэтому в качестве возможных дат написания называют 1461, год смерти Карла VII, и 1483, год, когда не стало его сына. Окегем и Франко-Фламандская школа. Композиторскую школу, родоначальником которой считается Йоханнес-Окогом, правильно называть франко-фламандской, хотя странно говорить «родоначальник», о человеке, про которого мы так мало можем сказать с уверенностью, и «школа», о нескольких поколениях композиторов, объединенных скорее временем, чем стилем. Соприкоснувшись с ренессансной музыкой впервые, легко сделать вывод, что она более-менее одинакова, плавная, ясная, не на ячейке и секции, в характерном бесстрастном духе, по которому слух опознает ее как старинную. На самом деле у каждого из таинственных исполинов той эпохи Жаскена Депре, якобы Обрехте, Чипряны Де Роры и Орландо Делассо есть свой набор специфических черт, которые начинаешь замечать, слушая внимательно и помногу. Это особенно поразительно потому, что система жанров и форм Особенности строения музыкальной ткани и текста, используемые для написания музыки, в 15-16 веках были строго стандартизированы, почти схематизированы. В отличие от композитора наших дней, ренессансный мастер в начале работы видел перед собой нечистый лист, но был ограничен колоссальным набором требований и стандартов, в пределах которого ставил себе дополнительные авторские задачи и решал их. Каркас музыкального сочинения был для него жестко задан. Здесь автор не мог говорить от себя. Да, скорее всего, и не хотел, принимая правило как данность. Сам материал тоже должен был подчиняться закону. Его нельзя было полностью выдумать заново. Многоголосная музыка писалась на основе «кантус фирмус», что буквально значит «жесткий», то есть предзаданный напев какого-нибудь из множества уже существовавших песнопений, живших в культуре со средневековых времен. Кантус Фирмус играл роль канвы. Порученный одному из голосов, обычно среднему, он дополнялся остальными голосами, оплетавшими его. Таким образом, Кантус Фирмус в полифонической музыке одновременно присутствовал и пропадал из вида. Его можно было не только цитировать в точности. Кантус Фирмус мог варьироваться, члениться, ускоряться, замедляться, приводиться в обращение, то есть как бы отраженное в зеркале. В выборе этих эффектов и проявлялась свободная воля автора.